Тесса, глава 13. «Мне очень неприятно напоминать, но я тебя предупреждала. Эйприл звонит мне в понедельник утром, когда я прокладываю дорогу по забитому покупателями проходу в отделе хлопьев в Хоул Фудс. Хорошее начало, смеюсь я. Тебе же нравится произносить «я тебе говорила». «Нет». «Правда?» «А как насчет того случая, когда ты сказала мне, что если я позволю Фрэнку играть в общественной песочнице, он подцепит острицы?» Эйприл смеется. «Согласна. Тогда мне понравилось. Но не потому, что он подцепил острицы. Вы же с Ником тогда издевались надо мной, называя параноиком?» «Ты и есть параноик, — говорю я». Эйприл беспрестанно дезинфицирует руки, и я частенько подтруниваю над ней из-за этого, напоминая, что какое-то количество лейкоцитов в крови у нее имеется, но ты оказалась права. Так насчет чего ты права на этот раз? Несколько секунд Эйприл держит паузу, а потом говорит. Насчет Вэлори Андерсон. Я была права насчет Вэлори Андерсон. Какая же стерва! «Что случилось?» — спрашиваю я, настраиваясь на предстоящий рассказ и гадая, могла ли Эйприл знать об операции Чарли этим утром. «Ты не поверишь», — говорит Эйприл, беря разгон перед своим повествованием. Всегда красочно рассказывающая всякие истории, даже касающиеся мелочей ее жизни, Эйприл тщательно подготавливает почву, описывая, с какой любовью они с Роми заполняли корзину для третьей попытки пообщаться лицом к лицу, с какой придирчивостью выбирали бутылку самого изысканного вина из погреба Роми, и восхитительный букет от Уинстон Флауэрс. Старательно избегая саркастических ноток, я замечаю, мне показалось, вы намеревались на время оставить ее в покое. Мы так и сделали. Мы подождали примерно неделю, как ты и предложила, а затем Роми решила предпринять последнюю чрезвычайную попытку. Я бросаю в свою тележку коробку хлопьев из пшеничных отрубей с изюмом, размышляя о том, что выражение «чрезвычайная попытка» скорее уместно, когда клеится к девицам в барах, или выторговывают хорошую скидку на подержанный автомобиль, или пробегают милю за 6 минут, они пытаются наладить отношения с матерью, у которой ребенок в больнице, тем более что она явно не хочет эти отношения устанавливать. А еще я думаю, что советовать Эйприл все равно, что получать руби. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Единственная разница — Эйприл хотя бы делает вид, что слушает. «Ну, понимаешь, протянуть оливковую ветвь», — говорит Эйприл. Я хмыкаю в ответ, считая, что и это выражение весьма недвусмысленно, говорит за себя и несколько противоречит заявлениям Роми, будто ее усилия связаться с Велори — продиктованы сочувствием и желанием поддержать другую мать, а не очевидным и бессовестным стремлением оправдаться. «Значит, Веллори не слишком благосклонно отнеслась к этому жесту, спрашиваю я. Это еще слабо сказано, — говорит Эйприл и буквально пересказывает мне их диалог. Как выяснилось, Вэлори отказалась от корзины, предложив оставить ее для их очередной вечеринки — какая лицемерка, закругляется Эприл, законченная стерва. Как неудачно получилось, говорю я, тщательно подбирая слова и осознавая, что, вероятно, этим и отличается настоящая дружба, насколько свободно ты можешь говорить. Да, и чем больше я о ней думаю, тем более печальной мне кажется эта история, мне ее жаль. «Ты имеешь в виду случившееся с ее маленьким сыном?» Подсказываю я, думая, что это еще мягко сказано. «Ну да, конечно. И совершенно ясно, у нее совсем нет друзей». «С чего ты взяла, интересуюсь я?» «Ну, во-первых, откуда могут быть друзья при таком дурном характере?» «И во-вторых, почему она сидела там одна?» «То есть ты можешь представить подобную ситуацию с кем-то из наших детей?» Да мы были бы окружены любящими людьми. Я напоминаю Эйприл о своем первоначальном предположении. Возможно, Вэлори хочет побыть одна. Но подруга обрывает меня. Она просто производит впечатление одной из тех озлобленных, одиноких женщин, которые ненавидят весь мир. Но неужели нельзя было поблагодарить? Хотя бы ради Чарли. Наши дети учатся в одном классе. Думаю, да, соглашаюсь я. «Короче, мы официально от нее отказываемся», — заявляет Эйприл. «Пусть живет как знает». «Она еще может изменить мнение», — говорю я. «Что ж, ей придется изменять мнение в одиночестве. С нас хватит». «Понятно». «Да». «О, на обратном пути мы столкнулись с твоим красавцем мужем». «Я замираю на месте, молясь, чтобы он не был с ними резок или холоден». «Да». «Он знал, зачем...» «Вы туда приходили?» «Вероятно, но мы это не обсуждали. Мне не хотелось ставить его в неловкое положение, поэтому мы просто поболтали, поговорили о Лонгмере, и Роми любезно предложила написать рекомендательное письмо для Руби. Сказала Нику, что почтет это за честь для себя. С письмом от члена совета директоров вы, считай, уже приняты». «Вот это да! Здорово!» — говорю я. И я клянусь, что ни словом ей на это не намекала, это была целиком ее идея, но разве она не лучшая? Да, — говорю я, — и меня просто тошнит от моего двуличия. Лучшая. Выполнив под дождем еще четыре дела, я возвращаюсь домой к наводящей тоску домашней сцене. По всей кухне стоят грязные тарелки с остатками арахисового масла и джема, а в гостиной, как после взрыва, валяются куклы, части головоломок и разнообразные пластмассовые детали. Руби и Фрэнк застыли перед телевизором, практически уткнувшись в экран носами, и смотрят мультфильмы и небезопасные, а напичканные стрельбой из лазеров и сексизмом, мужчинами, спасающими мир, и беспомощными женщинами, фигуры которых напоминают песочные часы. На щеке у Фрэнка пятно виноградного джема, а щека находится в опасной близости от подлокотника серо-коричневого кресла, для которого, знаю, мне следовало заказать более темную обивку. А Руби щеголяет в махровом пляжном халатике, несмотря на дождливый день с почти нулевой температурой. А наша няня Кэролайн, 24-летняя копия Джессики Симпсон, четвертый размер груди и все такое, развалившись на диване, полирует ногти и хохочет в айфон. Слушая, как она перебирает ночные клубы, подыскивая, где отметить день рождения подруги, я поражаюсь ее очевидной неспособности работать в течение жалких 10 часов в неделю в нашем доме в отличие от способности общаться, прихорашиваться, перекусывать и с головой уходить в электронную почту и твиттер. И чувствую, как в груди поднимается знакомая волна ярости, эмоции, которую я испытываю слишком часто с тех пор, как стала матерью. Я, конечно, могу пойти по обычному пути наименьшего сопротивления, то есть как ни в чем не бывало подняться наверх, делая вид, что все в порядке, и нажать кнопку быстрого набора номера «Кейт» или «Рэйчел», а затем уже излить стандартные жалобы на Кэролайн. Но после разговора с Ником вчера вечером и утренней беседы с Эйприл у меня нет настроения скрывать свои истинные чувства. И вот я стремительно прохожу мимо Кэролайн и начинаю швырять игрушки в плетеную корзину, стоящую в углу комнаты. Явно испуганная моим появлением, Кэролайн торопливо заканчивает разговор, сует пилочку для ногтей в задний карман тесных джинсов и принимает сидячее положение. Однако она не извиняется за беспорядок и не подключается к моей нарочитой уборке, не говоря уже о том, чтобы сесть прямо. «Привет, Тесса!» — весело говорит она. «Как дела?» «Отлично», — отвечаю я, — «Сожалею, что не настояла на официальном обращении, когда эта девица начинала работать у нас четыре месяца назад. Может быть, я миссис Руссо, она немного серьезнее относилась бы к своим обязанностям. Я хватаю с кофейного столика пульт и выключаю телевизор под хор протестов. И слышать ничего не хочу, говорю я детям самым суровым голосом, и от этого, разумеется, только хуже себя чувствую». Они не виноваты, что их няня такая лентяйка». По-прежнему, уставившись широко раскрытыми глазами в теперь уже черный экран телевизора, Фрэнк сует в рот большой палец, а Руби шмыгает носом и причитает. «Он уже почти закончился». «Мне все равно. Вам не полагалось смотреть телевизор», — говорю я, обращаясь больше к Кэролайн. «Кэролайн, нам разрешила», — возражает Руби. Никакого другого ответа я и не ожидала. Я поворачиваюсь к Кэролайн и вопросительно смотрю на нее, а та улыбается мне в ответ невинной, скромной улыбкой. Они так хорошо себя вели и съели все до последней фасолинки. Я просто подумала, что можно их немножко поощрить, объясняет она, разыгрывая роль доброго полицейского, от отчего я разъеряюсь еще больше. «Ну, ладно» но в следующий раз давайте придерживаться Диснея или Никелодиона, говорю я, широко улыбаясь и понимая, что применяю двойной стандарт. Когда я разговариваю по телефону, то позволяю им смотреть любые передачи, лишь бы это давало мне немного покоя. И все же я не для того обеспечиваю возможность Кэрлайн шляться по ночным клубам, чтобы она играла мою роль. Хорошо. Конечно, отзывается Кэролайн, а я вспоминаю тот день, когда мы беседовали с ней, или, точнее, я с ней беседовала, а Ник с отсутствующим видом сидел в углу, изображая участие в процессе. После он показал мне два больших пальца, назвав ее достаточно милой и умной, и обвинил меня в излишней придирчивости, в то время как я указала на сигналы опасности, а именно Роликс босоножки от Джимми Чу и огромную сумку-мешок от Витан, вместе с ее заявлением, что вообще-то домашняя работа не ее призвание. Но я была вынуждена признать, что она прекрасно поладила с детьми, особенно с Руби, которая сходу ее заобожала, во всяком случае ее длинные волосы и пурпурную пилку для ногтей. Кроме того, Кэролайн оказалась лучше трех последних нянь, с которыми мы беседовали. Одна плохо говорила по-английски, другая была вегетарианкой, отказавшейся даже прикасаться к мясу, а третья — идеальный Мэри Поппинс с явно фальшивыми рекомендациями. И в настоящее время Кэролайн — мой единственный путь к свободе, ну или к свободе на 10 часов в неделю поэтому я как можно спокойнее окликаю ее по имени. «Угу», — отзывается она, щелкая во рту жевательной резинкой, а я уже составляю план своей речи, с которой обращусь к Нику, начинающуюся словами «Я тебе говорила». До вашего ухода мне нужно подняться наверх и кое-что сделать. Пожалуйста, почитайте им. Конечно, Бойко соглашается Кэролайн, И оденьте Руби потеплее. «Конечно», — повторяет она, «без проблем». «Большое спасибо», — преувеличенно терпеливо говорю я. «Затем холодно целую детей», — отвечает мне только Фрэнк, «и удаляюсь в свой кабинет, а на самом деле это небольшая ниша в нашей спальне. Она входит в число многих других интерьеров, которые мне хотелось бы переделать в нашем доме, особняке в тюдоровском стиле, построенном в 1912 году» очаровательным, но страдающим недостатком функционального пространства. В течение получаса я отвечаю на несколько писем по электронной почте, заказываю детские подарки, которые давным-давно нужно было заказать, и загружаю несколько сот фотографий. Затем что-то побуждает меня открыть один старый документ, план курса лекций для моих студентов, который назывался «Игры и спорт» в викторианском романе. Это было всего два года назад, но кажется, что давным-давно, и внезапно приходят ностальгии по дискуссиям, которые я вела. Лекции по шахматам и сексуальной политике в незнакомке из Уайлдфилл-Холла, светские игры в ярмарке тщеславия и виды спорта на открытом воздухе и «Благородные танцы» в Мэри кэстер -бриджа. Примечание. Упоминаются романы Энн Бранте, Уильяма Текерея и Томаса Харди. Конец примечания. Затем, услышав громкий виск Руби, вопль ликования, а не боли, я с головой погружаюсь в чувство сожаления и испытываю острый приступ тоски по своей прежней жизни. Оазис спокойствие в моем кабинете на кампусе, дневное время, когда я встречалась со студентами, интеллектуальные стимуляции и, честно говоря, спасение от моего обычного мира. Меня охватывает ощущение потери, и я приказываю себе успокоиться. Просто у меня плохой день. Я всего лишь расстроена из-за стычки с Ником вчера вечером, неприятного разговора с Эйприл, хаоса внизу. А так в жизни и бывает. Разлад в одной из сфер перекидывается и на другие. Я беру телефон, чтобы позвонить Кейт. Мне нужно, чтобы она меня подбодрила. Но Кейт хочет как раз того, что есть у меня. Во всяком случае, ей это кажется. А я вовсе не хочу слышать, как здорово складывается моя жизнь. У меня нет настроения разговаривать даже с Рэйчел, которая всегда умеет найти верные слова, потому что, возможно, несмотря на все ее сетования в душе ей нравится быть матерью-домохозяйкой. Я даже подумываю, не позвонить ли Нику, просто чтобы разрядить атмосферу, но знаю, он будет недоступен для разговора, и, кроме того, я так и слышу его лаконичное предложение по решению проблемы «Вернись на работу, найди новых подруг или уволь эрлайн будто это так легко и просто, думаю я. Разве хоть что-то в жизни бывает легко и просто?